Глава 26. Я натянула на руки только что купленные перчатки и посмотрелась в зеркало. Молодая девушка, видно, что не высшего сословия, но и не деревенская девчонка, которая ничего, кроме своей деревни не видела. Это такая благородная девушка, которой нужны деньги, но она не готова работать как чернь. Только взгляд немного выдавал более взрослый, не наивный. Что же, глазки в пол, Маленькую сумочку в руках теребить, изображая волнение. Тяжело вздохнув, подмигнула своему отражению и вышла из магазина. Ты прелестно выглядишь, сделал мне комплимент Джен. Всё помнишь? Да, спросить господина Ларэнса и рассказать грустную историю о бедной, но молодой вдове. Послушно повторила адрес. Кстати, почему господин, а не его светлость? Ларсон никогда не был светлостью. Он обычный горожанин, не имеет отношения к знати. Мужчина пожал плечами и открыл дверцу кареты, приглашая меня внутрь. Я устроилась на сиденье и чуть приоткрыла занавеску на окне. Несмотря на тёплую погоду, карету мы арендовали закрытую, чтобы управляющий не увидел, что кроме меня в ней есть ещё кто-то. Кучеру было сказано высадить меня из кареты возле нужного дома. А затем завернуть за угол и ждать. "Ну как же?" я криво усмехнулась. "У него есть некая Сильвия, приближённая королева. Никогда о ней не слышал". Мужчина цокнул и побарабанил пальцами по колену, думая. "Но и простой горожанка она быть не может, если королева настолько ей благоволит. Скорее это леди из аристократической, но обнищавшей семьи". Карета остановилась, а затем я услышала стук снаружи, условный знак, что мы доехали до нужного места. Улыбнувшись Джену, я вышла из кареты и оглядела дом, возле которого оказалась. А ничего так живёт управляющий. Трехэтажный коттедж с невысоким белым забором вокруг. Американская мечта, не иначе, только вот насколько владелец похож на своё жилище. Учитывая, что он бросил сирот умирать, Не думаю, что здесь живёт честный человек. Поправив шапку, я преодолела несколько ступенек и постучала в дверь с специальной железной ручкой. Здравствуйте, я к господину Ларссону. Поздоровалась я, как только дверь открылась, а на пороге показалась юная девушка в белом переднике. Он вас ожидает? Вежливо поинтересовалась служанка, улыбнувшись. Ох, Я сделала вид, что сильно сожалею, и прижала ладонь к груди. Я не записывалась на приём и не просила назначить встречу. Понимаете, я из Островка, хотела поговорить с господином о найме на работу в сиротский приют. «Вы, наверное, что-то путаете», — растерялась девушка, но скулы её покраснели, а глаза забегали. «У господина нет никакого приюта, но я сейчас же спрошу, ждите здесь». Я хмыкнула, когда дверь захлопнулась перед моим носом. Разве это красиво вот так оставлять гостей на пороге, даже не пригласив внутрь? Что же? Подождём. Наверное, в душе я надеялась, что это какая-то ошибка, что управляющий знать не знает о происходящем в приюте, да и вообще, письмо это какая-то ошибка. Но опыт и возраст шептали, что я всё понимаю правильно. И вместо того, чтобы немедленно ехать к королю попросту теряю время, пытаясь поговорить с управляющим. Буквально через пару минут дверь вновь распахнулась, и на пороге показалась та же девушка. Леди. Служанка замялась, намекая, что я так и не представилась. Леди Мариэлла Стендж. Я с улыбкой выдала порцию лжи, придуманную мной и Дженом. Леди Стендж, господин Ларсон готов вас принять. Проходите. Я кивнула в знак благодарности, вошла внутрь дома и осмотрелась. А ничего так, чистенько, уютно. Вот бы мои дети тут жили. Хотя в островке намного лучше. Свежий воздух, лес, волшебная сторожка. Разве можно променять это на шумный городок? Пусть здесь не ездят машины, как на земле, но всё же стоит вечный гомон людских голосов, лай собак, цок от копыт и ржание лошадей. Стянув перчатки и шляпу, я передала вещи девушке и дождалась, пока она проводит меня. Я думала, что сразу встречусь с Раянором, но меня завели в светлую гостиную и усадили на диване, предложив чаю. Я благосклонно кивнула, всё равно пить хочу. Да и руки будут заняты крошкой. Это интереснее, чем мять сумку, плюс за крошкой можно спрятать улыбку или оскал. Гостиная была вся в светлых пастельных тонах, но это не казалось скучным благодаря ярким деталям интерьера. Будь то картина или подушки, не пойму, как может такой плохой человек жить в таком удивительном месте. Это должен быть светлый и добрый человек? Или это мои стереотипы? Ларанс вошёл вместе со служанкой, несущей мне чай. Я поднялась с дивана и склонила голову в знак приветствия из-под ресниц, разглядывая управляющего. Высокий, худощавый мужчина с гордой осанкой и шикарными гусарскими усами. А вот взгляд — цепкий, изучающий, оценивающий. От таких хочется держаться подальше, несмотря на внешнюю красоту. А выглядел мужчина действительно хорошо. Будь я по глупее, наверное, сердечко моё затрепетало бы, но оно уже однажды трепетало и было разбито на тысячу мелких осколков. "Леди Стендж, рад вас видеть", воскликнул мужчина, кланяясь и целуя мне руку. Я забрала ладонь и незаметно вытерла влажный след от губ о платье. "Не могу не ответить взаимностью, господин Ларсон". тепло ответила я. Улыбку словно приклеили к моим губам. «Сесилия, сказала вы ко мне по важному делу?» Мужчина сел на диван и указал на место рядом, предлагая присесть. Подумав, все же села рядом, хотя очень хотелось расположиться в соседнем кресле. «Да!» Я кивнула и защебетала, перебирая пальчиками по чашке с чаем. «Да!» Знаете, я на днях проезжала мимо деревеньки с милым названием Островок. Мне сказали, что там есть приют. Не могла не заехать. Господин, сироты моя слабость. После того, как умер мой супруг, я так и не обзавелась своими детьми. Как, похоже, наша история, леди, перебил управляющий. Моя супруга умерла пару лет назад, но так и не родила мне наследника. Как вам, мой дом? Это всё сделала она. Хорошая была женщина, дочь самого лорда Вариората. Вы слышали о таком? Простите, я растерялась. Я из далёких мест. Да что вы? А ваши родители? Где они? Продолжил задавать вопросы управляющий. А вот и я насторожилась. Зачем ему эта информация? Если бы речь шла о работе, то я бы поняла. Но к чему эти разговоры о жене, о роде? Родителей уже нет в живых, господин. Осталась совсем одна. Опустив глаза, скоро бы заметила я. Собственно, поэтому я и хотела остаться жить в приюте. Дети, сами понимаете. Да, да, дети. Мужчина поморщился, снова перебивая. Но зачем вам чужие? Вы ещё так молоды и прекрасны. Кстати, а ваш супруг, кем он был? У нас есть поместье на берегу моря, на границе с садами Эльфийского королевства, но там так одиноко. Я промокнула платочком уголки глаз, изображая слёзы. От заготовленной речи пришлось отступить, основываясь на предчувствии. Если бы вы мне позволили жить в приюте, заботиться о детях, моё сердце перестало бы умирать от тоски. Ну что вы? Такая юная девушка, зачем вам беспризорники? Мужчина взял мою руку и поцеловал. Чмок. Я едва спряталась за кружкой, чтобы он не увидел брезгливость на моём лице. Мерзость. Сразу вспомнились сухие губы моего пациента, его шутки, усмешка. Да, абсолютно разные люди. Вам необходимо поселиться здесь, в Зарге. А если вы бежите от одиночества, то поселитесь у меня. Поверьте, вам откроются любые двери нашего города, а летом я могу отвезти вас к королю и представить высшему свету, чтобы вас узнали. Я потянула руку на себя, но мужчина так и не отпустил мою ладонь, продолжая удерживать. Его взгляд блуждал по моей фигуре и лицу, останавливаясь то на груди, то на талии, то на губах. Вот же. Нет, я определённо не хочу и дальше вести этот бесполезный разговор. Знаете, мне пора, улыбнувшись, сказала я, я пытаюсь подняться. Ещё столько дел, надо всё успеть. Я обязательно подумаю над вашим предложением. Когда вы пойдёте, леди? Оставайтесь на обед. Я вам покажу сад. Ларсон продолжил меня удерживать. Более того, я даже подняться не смогла. Он усадил меня обратно. А вот это уже нехорошо. Видит же, что я хочу уйти, почему удерживает? Чёрт, я же сказала, что совершенно одна. А вдруг он решит оставить меня здесь насильно? Но не может же он держать меня в запрете вечно. Раздался стук, а вскоре я услышала голос Джена. Передайте леди Стендж, что её ожидает господин Роджерс. Она просила забрать её в это время. Вы знакомы с господином Роджерсом? Удивился управляющий и отпустил мою ладонь. Да, он мой близкий друг, ответила я, облегчённо вздохнув. Не знаю, что такого в незнакомой мне фамилии, но Ларсон скривился, но через долю секунды вновь вернул лицо на улыбку. Позвольте мне навестить вас и пригласить на прогулку. Обязательно, господин Ларсон, я кивнула. Ух, я совсем не помню, как называется постоялый двор, в котором остановилась. Знаете, я пришлю вам записку, как только узнаю адрес. Я дошла до входной двери, слишком резко выдернула из рук служанки свои вещи и выскочила на улицу. Джен, ты очень вовремя. Мои руки ещё подрагивали от волнения. Ещё бы немного, и мне бы пришлось спасаться бегством. Кстати, а кто такой этот Роджерс? Фамилия произвела впечатление на Ларссона. "Это я", джен учтиво поклонился. "Джен Роджерс, знаменитый купец всего необычного". "Настолько знаменитый?" удивилась я, усаживаясь в карету. "Я знаю очень многих из высшего света, пусть и не вхожу в их круг. Наверное, поэтому Ларссон не решился идти на конфликт со мной, пытаясь тебя скрыть". — А он мог? — я нахмурилась. — Пока ты была в гостях, я поговорил с возницей. Он мне рассказал много интересного про нашего общего знакомого. Не думаю, что тебе следует знать подробности, но человек он очень нехороший, а стража его покрывает. Как ты думаешь, почему? — Любовница из дворца? — усмехнулась я, качая головой. — Вот же сволочной мужик. Думаю, надо попробовать напроситься на аудиенцию к королю. Только вот, если король тоже знает о проделках Ларссона, то нам останется только молиться, чтобы остаться в живых. Нет. Его величество честный и благородный человек, усмехнулся Джен. И я даже знаю, кто нам может помочь попасть на аудиенцию. Только вот как быть с дорогой? Думаю, надо воспользоваться порталом. Надеюсь, у нас хватит средств. Я достала кошелёк и бросила джинну на колени. Даже останется, усмехнулся мужчина, заглядывая внутрь. Тогда предлагаю не терять время и сразу ехать к портальщикам. А я ведь планировала сегодня ещё со строителями поговорить. Я вздохнула, вспомнив, что не все дела сделала. Это может подождать. нахмурился мужчина, передавая кошелёк обратно. А вот раскрыть глаза его величества на подлого обманщика и преступника надо скорее, тем более Ларсон может начать узнавать о тебе, а это навлечёт беду.